Текстовая антономасия. Антономасия, с греческого «переименование» вместо «имя», как переименование на основании реального признака или представляющегося таким, создает эффект дополнительной выразительности, эффект загадки-догадки. Такой эффект достигается путем замены. Первое, имени собственного, оперативной перефразой «певец Фелиции», вместо «державин» «б нарицательным именем». «Зачем вы дни?» сказал поэт. «А я спрошу, зачем вы ночи?» П. А. Вяземский О. Е. А. Баратынском Такая замена, именуемая классической антономасией, производится по формуле переноса «спесиес про индивидуо» имени существительного эпитета «эпитеон супрономен. Бужу я память о двуликом, в сердцах молящихся людей. Александр Блок. Э, двуликий дьявол. Такая замена с течением времени приводит к субстанцевации прилагательного. Серый о волке, косой о зайце, белокаменная о Москве и другие. Третье. Нарицательного именем, именем собственного. Афродита вместо красавица. Плюшкин вместо скупец. Многочисленные примеры обозначения «Луны». С такой замены находим в русской классике. Они обнимались, но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако. Крамзин Одна печально под окном, озарена лучом Дианы. Татьяна, бедная, не спит, а в поле темное глядит. Александр Сергеевич Пушкин. Над ним лик склоняется к гекаты, им лунной Греции цветут сады. Марина Цветаева. Люблю твой бледный лик, печаная селена, твой безнадежный взор, сопутствующий мне, Иван Бунин. В березне аллея переливно шествует Луцина в наш предел, Валерий Брюсов. Данную замену, представляющую собой по определению Г. лаусберга инверсию, называемую э, прононимацией, переименование, прономены вместо имени, калька с греческого, а также лаузберга. фоссиановой антономасии по имени голландского филолога Гергарда Иоганна Фосса, 1577-1649. Пьер Фонтанье, пытаясь объединить классическую и фоссиановую антономасию, употребляет ее как замену собственного имени нарицательным или наоборот. В основе проноанимации лежит метафора, что подтверждается возможностью компаративной трансформации «ревнивый отелло, ревнив как отелло». Поэтому трактовка прононимации, как метонимия или вида синегдохи, не точно. Заметим, что сам Фос полагал, что эта фигура к метафоре относится должна. Известно, что содержать на ассоциативном отношении аномастикон языка и речи намного богаче его лексикона. Поэтому прононимация удобна как прием опредмечивания. Так, Отелло был создан Шекспиром для оперцепции деревности ревности, а о Потебня утверждает, что такое опредмечивание – один из моментов влияния литературных типов на жизнь. Почему история этого влияния не может обойтись без указаний на антономасии? Митрофанушка, Чацкий, Молчалин, Скалозуб, Загорецкий, Христаков, Чижиков, Печорн, Чайлд Гарольд, Фальстаф, Фауст, Гамлет, Армиды, Ловласы – Образ литературного героя, созданный фантазией писателя, превращается в понятие, а имя собственное приобретает знание, значение и смысл, переходя таким образом в класс нарицательных имен. У истинного таланта каждое лицо – тип, и каждый тип для читателя есть знакомый незнакомец. В самом деле – Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Христокова, Тугоуховский – Разве все эти собственные имена уже не нарицательны? И, боже мой, как много смысла заключает в себе каждый из них. Интертекстуально отмеченную область Парананимацию, основанную на переосмыслении имени литературного персонажа или мифологического героя, можно именовать текстовой антономацией или аномастической аллюзией. Данный прием содержит прямую отсылку к прецедентному тексту, а потому принадлежит к числу фигур интертекста».